Часть вторая Ты их узнала, дева гор, Восторги сердца, жизнь и сладость. Твой огненный невинный взор Высказывал любовь и радость, Когда твой друг во тьме ночной Тебя лапзал немым лапзаньем,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 К моей постели одинокой, Черкес молодой и черноокой Не крался в тишине ночной. Слову я девую жестокой, Неумолимой красотой. Я знаю, жребий мне готовый, Меня отец и брат суровый Немилому продать хотят В чужой аул ценою злато, Но умолю отца и брата, Не то найду кинжал или яд. Непостижимый, чудной силой к тебе я вся привлечена. Люблю тебя, невольник милый, душа тобою поена. Но он с безмолвным сожалением на деву страстную взирал и полный тяжким размышлением словам любви ее внимал. Он забывался. В нем теснились воспоминания прошлых дней, И даже слезы из очей Однажды градом покатились. Лежала в сердце, как свинец, Тоска любви и безупованье. Пред юной девой, наконец, Он излиял свои страдания. «Забудь меня».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 безупоенье, без желаний я вяну, жертвую страстей. Ты видишь след любви несчастной, душевной бури след ужасный, оставь меня. Но пожалей о скорбной участи моей. Несчастный друг, зачем не прежде явилась ты моим очам?